Условности представления Представления традиционного китайского театра имеют определенные пространственно-временные ограничения. В течение нескольких часов сценического действия актеры должны детально изобразить жизнь своих персонажей. Здесь нельзя не коснуться проблемы выдумки и реальности. В западной опере соблюдается принцип единства времени 24 часа, места и действия. Все это делается для того, чтобы зрители поверили в реальность происходящего на сцене. Традиционный китайский театр в этих аспектах в корне отличается от западного. Известный деятель искусства Лю Хай Су в своей работе «Направление в пекинской опере и стиле живописи» описал впечатление, которое на него произвела игра Мэй Лань Фан в роли Сяо Гуин «Вместе рыбака». Из реквизита присутствует одно лишь деревянное весло – С помощью условных движений изображается подъем на борт и выход из лодки: отчаливание, спуск и подъем якоря, наведение трапа, судовождния.с Все это предельно точно передано в танце. Прибавьте сюда сверкающий сосредоточенный взгляд актера, и перед вами в миг вода и небо сольются воедино. Корабль существует лишь в воображении. Передвижение персонажа по палубе, чувство скорости хода под парусом существует лишь в голове у зрителей. За рубежом я присутствовал на представлении известной пьесы Шиллера «Вильгельм Тель», где при помощи блоков на сцену был поднят настоящий корабль. Внутрь деревянных весел залили воду, чтобы имитировать звук волна. Свобода воображения была сильно ограничена и все казалось напротив нереальным. Заключение лю Хайсу отражает его субъективную точку зрения, которую можно оспорить. Тем не менее он подчеркивает главную особенность традиционного китайского театра. Когда Мейл Айнфан управляет кораблем, на сцене нет самого корабля. есть только деревяное весло, однако зритель чувствует, что актер плывет. Не только управление судном, но и хождение по лестнице, езда в паланкине, распитие вина, наслаждение ароматом цветов, скачки на лошадях изображаются в китайском театре условно. На сцене никогда не появляются лошади и паланкины. Наиболее частое действие на сцене – проход через ворота, но на сцене нет и их. Актер имитирует стук под звуки ударных инструментов, поэтому кажется, что он действительно стучит в дверь. Когда актер обеими руками изображает толчок, это значит, что он открывает дверь. Высоко поднимает ноги и проходит, переступает порог. Поворачивается и как бы прикрывает створки, перемещает засов, закрывает ворота. Когда актер изображает скачку на лошади, он размахивает хлыстом, и зритель сразу представляет верховую езду. Исполняя роль вопьяневшей Ян Гуй Фэй, Мэй Лань Фан лишь подносит стакан к губам, Это означает распитие вина, но в стакане при этом нет ни капли. В пионовой беседке Ду Линян выходит во двор, смотрит в разные стороны и жадно вдыхает воздух. Мы тут же воображаем аромат весны, хотя и не видим на сцене травы и цветов. Иногда на сцене появляется простейший реквизит – который, тем не менее, выполняет разнообразные функции. Например, часто на сцене устанавливают стол и два стула, различное расположение которых означает определенную обстановку. Это может быть кабинет, гостиная, а подчас и тронный зал. С помощью стола и стульев могут изображать кровать, мост или башню городской стены. В некоторых пьесах, чтобы изобразить сон, актеры ложатся прямо на стол. В постановке «Яньцзы дзянь. Послание ласточки» есть эпизод, в котором Сяньюя поймали со шпаргалкой на экзамене. Экзаменатор решил, что будет разговаривать с ним с глазу на глаз. Сяньюй не смог ответить на его вопросы, сбежал и забрался на стену. Побег выглядел так. Сначала герой взбирается на стул, словно на груду камней в саду. Когда у него это не получается, он пытается влезть в собачью конуру, пролезая под стулом. Вот так один и тот же стул может изображать и камни, и конуру. Просранство и время в пьесах традиционного китайского театра подвижно. Это требует полной актерской отдачи. В противном случае мы не сможем понять, что стул, под которым пытается пролезть герой, это конура. Техника актерской игры сводится к трем приемам. Во-первых, это пояснение действия при помощи речитатива. например в обиде дауэ даутян Джан оспаривает дело при свете лампы после чего говорит уже светает это свидетельствует о том что он просидел с вечера до самого утра действие продолжалось очень долго когда тетушка цай отправляется за город чтобы собрать долги семьи лекаря лу она приговаривает повернула за угол прошла за домом вот и стою у его ворот героиня прошла долгий путь Во-вторых, изменение времени и пространства может отражаться в авариях. В пьесе шиба Сансун свидание за 18 миль. Лен шааньбо поет. Старший брат проводил младшего до берега ручья. какой же длинный и узкий здесь бревенчатый мостик. Это значит, что для перехода через ручей нужно пройти по мосту. Герой продолжает. Старший и младший брат входят в монастырь. с двух сторон стоят золотые отроки и яшмовые девы. Эти слова подчеркивают, что героем нужно войти в монастырь. При этом два актера просто кружат по сцене, на которой нет ни моста, ни монастыря. В-третьих, изменение пространства и времени может выражаться при помощи действия на сцене. В некоторых пьесах, изображающих битвы и военные походы, несколько актеров, исполняющих роли солдат, проходят по сцене несколько кругов. Это означает, что отряды отправились на передовую. Иногда во время представления на сцене параллельно существуют два пространства. Это расширяет границы действия. В цинскую эпоху появилась небольшая пьеса в стиле Хуабу. Джан Гудун – Цзэ Цзи. Джан Гудун предлагает жену. который Джан Гудун предложил свою жену друзьям. Вечером муж и жена находились в разных местах, но это демонстрировалось на сцене одновременно. Своё душевное состояние герои выражали чередующимися несогласованными монологами. Когда Мэй Лань Фан приехал со спектаклем в СССР, его выступление посетил немецкий драматург Бертольд Брехт. Он был восхищен увиденной постановкой. При этом он акцентировал внимание на живой форме передачи пространства и времени. В эпическом театре Брехта была заимствована эта особенность традиционной китайской оперы.